Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Наталья Шитова Неспящая Глава 1 Чердак был натуральным бомжатником. Мусор, пылища, да и вонь ещё та. Я поспешила к окну воздуха глотнуть и выглянула наружу. «Лада, ты его видишь?» – послышался из динамика искажённый помехами голос Морецкого. «Нет, не вижу. Куда смотреть-то?» «Справа крыша блестящая». «Ну?» «Выход на крышу видишь? Теперь ещё правее смотри. Там ящик железный. Ну, короб такой здоровый. И за ним». Мне пришлось высунуться из-за развороченного оконного проёма. В самом деле из-за железного ящика торчала замызганная кроссовка. Конечно, Лёха Морецкий со своей оптикой запросто это разглядел с крыши дома напротив. Ну да, увидела. Я иду тогда. Динамик взорвался оглушительным хрипом. Я поморщилась и вытянула руку отводя рацию подальше от себя. Пока мы не подойдём, проорала Рация конец фразы. Пока вы подойдёте, ответила я. Он и вниз сиганёт запросто. Ну, будем надеяться. Как в прошлый раз, «Ладка, не смей без прикрытия!» — жёстко приказал Лёха. «Он в любом случае того не стоит». «А вдруг стоит? Ладно, не ори. Я быстренько и аккуратненько». «Ладка, я тебя убью. И начальство на тебя накапаю». Я надула щёки и медленно выдохнула. Я и сама вечно за всех трясусь, особенно когда не знаю точно, что именно происходит. Но тут-то что тянуть? Что может мне сделать обессилевший, загнанный в угол пацан? Я чуть-чуть сдвинула колёсико тюнера в сторону и сказала в микрофон: "Что, что? Лёша, помехи сильные, не слышу ничего". Рация в ответ зашипела, только что не расплевалась. "Не слышу тебя. Подбегайте, короче, а я пока пойду его займу чем-нибудь". Я сунула шипящую рацию в держатель на предплечье и вылезла через окно на крышу. Сначала под ногами были ржавые листы кровли. Мои ботинки почти не скользили. И до стыка с соседним домом я добралась быстро и просто. А потом пришлось чуть ли не ползти по блестящей навёхонькой крыше. И как я ни старалась, делать это тихо у меня не вышло. Парень меня, конечно же, услышал. Кроссовка скрылась за ящиком. Я сразу же замерла и прислушалась. Ни шагов, ни стука, ни какого-нибудь другого шума. Значит, не убегает, по крайней мере, пока. По блестящему скату я съехала на пятой точке и присела на другую сторону железного ящика. Эй, ты там? окликнула я наугад. Он не ответил. Не бойся, я тебя не трону. Давай поговорим. Ответа не было. Ничего удивительного. Возможно, что он даже меня не понимает, а может, и вовсе уже не слышит. Я сейчас за ящик зайду, хорошо? Ты не дёргайся, всё нормально будет. Я выпрямилась и сделала несколько коротких шажков. обходя здоровый металлический короб кругом. Я была готова к любому развитию событий. Парень мог сидеть как вкопанный, мог кинуться на утёк, если, конечно, было куда, а мог и напасть. Тут до последнего не ясно, что тебя ждёт. Он напал. Ну, попытался хотя бы. Выскочил на меня, толкнул обеими руками в плечи. Но он был уже слишком слаб. Бутин покрепче запросто сбил бы меня с ног. Но я резко подалась в его сторону, и он отлетел назад как мячик и рухнул на блестящую сталь с грохотом. Ну-ну, хватит. Ни к чему это тебе сейчас, сказала я осторожно. Хватит. Он подобрался, обхватил колени, низко склонил голову в капюшоне. Я присела на корточки в паре метров от него. Эй, ты как? Он ещё больше съёжился. Посмотри-ка на меня. Парень шевельнулся, медленно поднял голову. Из глубокой нарыка пешона на меня взглянули воспалённые, почти безумные глаза. Совсем плохо, да? уточнила я чисто для того, чтобы хоть что-то сказать. Ответ был мне не нужен, и так всё ясно. Отойди от меня, еле слышно проговорил он. А я и не подхожу. Я села прямо там, где была. Видишь, не подхожу. Ты скажи, давно не спал? Беднягу аж затрясло. Не бойся, ты всё нормально будет. Боишься, назад вернём. Не бойся, в другое место поедем, в хорошее место, тебе понравится. Так ты давно не спал. Он кивнул. Когда в последний раз? Да, никогда, прошептал парень. Дрожь била его всё сильнее. Не помню уже, когда. Они тебя кололи, что ли? Догадалась я. Вот уроды. Парень то ли всхлипнул, то ли вздохнул. Знаешь, на твоём месте я бы плюнула на всё и уснула. Прямо здесь и прямо сейчас». Он запрокинул голову, и капюшон свалился. «Совсем пацанёнок, лет шестнадцать-семнадцать, с каким-то невнятным пушком вокруг губ, бледный, как мел, и глаза полумёртвые. «Правда, правда», — кивнула я. «Спи, засыпай, а я с тобой посижу, чтобы никто не трогал». Парень облизнул сухие губы, судорожно сглотнул и снова опустил голову. За моей спиной по крыше застучали торопливые тяжёлые шаги. Парень вздрогнул и попытался подняться на ноги. "Сиди", приказала я. "Никто тебя не тронет, я обещаю". Ребята уже были совсем близко. Не оборачиваясь, я вскинула руку. "Стойте, не подходите, я сама. Стойте там". Они остановились. Я чуть сдвинулась вперёд. Парень отпрянул и вжался в покатую стенку позади себя. Но ему хотя бы бежать некуда, вот же хорошо. А если он ещё и будет умничкой, может быть, и без применения силы обойдёмся. «Лад, не мучайся», — проговорил Алексей. «Давай тут дел на две секунды. Ты торопишься?» Лёха нетерпеливо фыркнул, но промолчал. «Слушай», — обратилась я к парню, «там, откуда ты сбежал, плохо было. Как думаешь, может быть где-то ещё хуже?» Он покосился на меня и неопределённо передёрнул плечами. «Что ж, вопрос и понимает». Реагируют, эмоции вполне адекватны. Но всё может измениться за пару минут до неузнаваемости. Тебя как зовут? «Р-р-р-р», — неожиданно запнулся парень. «Ой, совсем плохо, совсем мало времени у нас». «Роман. А я Лада. Знаешь, чем я занимаюсь?» Парень с трудом сфокусировал взгляд на моём лице и неуверенно мотнул головой. «Молодой ещё, любопытный. Удержаться старается, молодец». Я хожу вот с этими бугаями. Я кивнула в сторону ребят и не даю им никого калечить, потому что всё можно уладить. Всё можно поправить, если только выспаться хорошенько, правда? Мне показалось, что у парнишки в глазах блеснули слёзы. Я двинулась вперёд ещё немного. Парень не пошевелился, только напрягся. Ну-ну, не надо. Я протянула руку и коснулась худой длинной ладони, обнимающей колени. Не бойся, ты сейчас уснёшь. Я отвезу тебя в спокойное, безопасное место. И никто не станет тебя будить, пока ты сам не проснешься. Я тебе обещаю. Не врёшь? почти неслышно уточнил он. Я покачала головой. А нам ну не надо. Чего уж проще скрутить тебя, а я помочь хочу. Я стала легонько и ласково поглаживать его. Он вздрогнул поначалу, но сопротивляться не стал. Я протянула ему левую ладонь. Дай руку. Он послушался и вцепился в мою ладонь сильно и даже немножко больно. Когда выспишься, всё станет по-другому, правда? Давай, Ромка, закрывай глаза, а я с тобой посижу. Парень послушно прикрыл глаза, а я всё гладила его по плечу и чувствовала, как постепенно слабеет его рука, сжимающая мою. Ещё пара минут и И тут сзади ноги загрохотали по металлу. Мальчишка вскинулся напрякся, схватил меня обеими руками за плечи. Повалил на себя, потом перевернул и навалился сверху. Глухой удар, и парень мгновенно обмяк. «Лёха, блин, что тебе не стоялось-то?» — заорала я на Алексея, который стащил с меня тело мальчишки. «Ну, извини», — виновата проговорил Алексей. «Мне показалось, он готов уже». «Что значит «показалось»? А я тут для чего? Стоял бы и ждал, пока я не скажу. Зачем вот так ни за что на пустом месте?» Прошипела я, вставая. Алексей с напарником склонились над мальчишкой. «Да живой он», — сказал Лёха. «Ну, будет шишка на затылке. Делов-то». «Я ему обещала». «Ладка, не дури», — вздохнул Алексей. «Мало ли кому-то что обещала. И вообще хватит разговоров. Мы ещё дело не доделали. Как спускать будем? Может, брезент принести?» «Да не надо, пожалуй». Задумчиво проговорил Лёхин напарник: то ли Петя, то ли Федя. Этого новенького я совсем не знала. В нём килограммов 60, вряд ли больше. Я его так свалаку. Ну, давай, согласился Лёха. На поворотах только осторожнее, а то голову ему о стену разнесёшь. То ли Петя, то ли Федя взвалил мальчика на плечо, подбросил, укладывая поудобнее, и полец со своей ношей в ближайшее чердачное окно. «Ну что ты на меня волком смотришь?» Укоризненно спросил Алексей, когда я взглянула на него. «Он уснул бы через минуту». Алексей только устало отмахнулся. «Ай, брось!» «Все равно он потом и не вспомнит, что было, где было, с кем было. Сейчас закинем его по адресу, и все, можно закрывать заказ и вахту сдавать». «По какому адресу?» «Ну, как по какому?» Пожал плечами Леха. «К заказчику в пансионат». точнее, в санатории закрытой, откуда этот кадр дёру дал. Нет уж. Никаких заказчиков и никаких пансионатов. Везём его к Эрику. Ага, ага, покивал Алексей. Ты ещё тут покомандуй. Вот здесь Лёха со своим сарказмом был в тему. Ему не полагалось делать ничего, помимо того, что приказано. А приказано было выполнить частный заказ и отловить беглеца. И приказ ему отдавала не я. Я вытащила телефон и набрала Эрика. Когда дядя ответил, я описала ему наш рейд коротко, но в красках. "И что ты предлагаешь?" без энтузиазма уточнил Эрик. "Я везу его к тебе". "Почему?" "Потому что нельзя его возвращать туда, где его держали". "Ладно, я знаю, что ты весь свет готов пожалеть, но давай как-нибудь пореже, а? Через два раза на третий хотя бы. У меня мест нет". "Эрик, я обещала ему помочь. У меня подвал не резиновый". Эрик он совсем сопливый ещё. А его там кололи, похоже, ментолином. О. Отозвался Эрик. Ты уверена? Насчёт ментолина не гарантирую, но пацана до полусмерти залечили. Ладно, я сам разберусь в визи. Скажи старшему группе, чтобы заказ держал открытым. Я убрала телефон и повернулась к Алексею. Парня везём к Эрику. Заказ не закрывай. Алексей только вздел руки и возвёл глаза к небу. Вот почему, ладка, как только ты идёшь со мной, так ни одно дело нормально не заканчивается. Не знаю, совпадение. Кому совпадение? А кто опять мимо премии? проворчал Лёха себе под нос. Ладно, давай в машину. Я пошла к чердачному окну. Алексей поплёлся за мной. Мы влезли на чердак, спустились на лестницу, и я подскокала вниз, держа руку на перилах и заглядывая в почти бездонный лестничный пролёт. завивающейся спиралью. «Эх, ладка, чокнутая эта девица. Но я тебя все равно люблю», провозгласил Леха позади меня. «Что тебя опять на любовь разобрало? На мой зад пялишься?» «Я не пялюсь, я любуюсь. И вообще, может, все-таки выйдешь за меня?» «Ага, сейчас, бегу уже». «Что ж так?» Леша любил такой безобидный треп, но он меня только в невинной нежной юности забавлял, теперь утомляет. И я буркнула, чтобы отвязаться. Я тебе 100 раз говорила, ты не в моём вкусе. Ну вот, всегда так. Притворно занелон. Сил моих нет. Мы же с ним знаем друг друга лет 100, восемь, если точно. Мужику уже под 40, а он всё дурачится. И что особенно раздражает? Не меняет пластинку. Я резко остановилась и повернулась к нему. Слушай, Лёш, а ты никогда не думал, а что будет, если я вдруг соглашусь? Ну что? Удивился он. Замуж. Я сделала пару шагов и даже стоя на ступеньку ниже, оказалась вровень с ним, глаза в глаза. Ну что, замолк? Страшно? Алексей усмехнулся и покачал головой. "Пошутить нельзя", спросил он со вздохом. "Я выросла для таких шуток, если ты не заметил". Мы снова двинулись вниз. Я впереди, Алексей за мной. Больше он не проронил ни слова.